Глава третья Уже не нахал Продольный с дядей волновали Шеврикуку. Разбор истории с ними, хотя докладную, следуя правилам дисциплинарного канона, Шеврикука и написал, был отложен. Нет, он думал об ином. Храбрился, охлаждал себя, но уже не мог сидеть на месте и в семь вышел из дома. Быстро зашагал по улице Кондратюка, будто ему было необходимо ехать куда-то метрополитеном. На исходе Кондратюка он столкнулся с домовым Петром Арсеньевичем. Хотел было проскочить дальше, а нет. «Здравствуйте, любезный Шеврикока», — раскланился Петр Арсеньевич. «Добрый день», — вынужден был остановиться Шеврикука. «Разве вы не туда?» — удивился Петр Арсеньевич. «Я? От чего же? И туда. Но ведь рано. А потом и туда. То есть э, я...» «Так пойдемте вместе», — предложил Пётр Арсеньевич. «Не спеша». «Ну да, ну да», — буркнул Шеврикука. Петр Арсеньевич, домовой из углового строения на Кондратюка, был церемонным мухомором. Отвязаться от него Шеврикука вряд ли бы смог. Люди дали бы Петру Арсеньевичу лет семьдесят с накатом. На улице при публике он выползал с тростью, инкрустированный перламутром. Летом носил часучевые брюки и чесучевую же куртку. Был почти лыс, имел седые усы и бородку клинышком, делавшую его отчасти похожим на умилительного дедушку, пребывавшего некогда всесоюзным старостой. Впрочем... Петр Арсеньевич относился к тому дедушке дурно. В Останкине Пётр Арсеньевич считался домовым несущественным. Когда случались посиделки, ему полагалось присутствовать лишь в прихожей. Что уж говорить про совещание. чего это посиделки?» — принялся размышлять Петр Арсеньевич. «Стали устраивать выходные дни». «Телевизоров насмотрелись», — сказал Шеврикока. Ах, да, да, закивал Петр Арсеньевич. Видимо, так. А вот тут же он замолчал. Отважиться долго не мог и все же произнес: "А что вы, любезные, слышали про сокращение? Какие сокращения?" Спросил Шеврикука. "Ну, не сокращение, Ну, может, перетасовки или как по-нашему. Повсюду ведь перетасовывают." «Опять же, по телевизору?» «Не знаю, не слышал», — сказал Шеврикука. «Он знал, он слышал, но не захотел огорчать старика». «Ну да», — вздохнул Петр Арсеньевич. «Это вас не коснется. Вы фигура заметная и живая. Не то что мы древние развалины». «Не скромничайте, Петр Арсеньевич», — сказал на всякий случай Шеврикука. «И не нагоняйте на себя страхи заранее!» «А вот, поговаривают, — сказал Петр Арсеньевич, — эти отродья!» И тростью было указано на Останкинскую башню. «В поход будто на нас хотят пойти. Войну, говорят, желают начать. Тогда, может, будет не до сокращений, не до перетасовок этих, а?» «Да неужели вы, Петр Арсеньевич?» — поморщился Шеврикука. «Не успели привыкнуть к войнам или перетасовкам?» «Эх, да-да!» — меленько рассмеялся вдруг Петр Арсеньевич, будто Шеврикука изволил отменить поводы его волнений. «Вы правы, вы правы! Однако, согласитесь, случай здесь особенный. Чаще мы оказывались при чьих-то чужих войнах, а тут намерены пойти походом именно на нас готовы ли мы к такому повороту дел зачем мы нужны им?» им спросил шеврикука накоем этот поход ха бы я знал но ведь поговаривают и чувствуется напряжение энергией сказал петр арсеневич может раздражаем мы их может они от гордыни молоденькие свежие теплые пара от них идет и вот все ломать хочется мол мы одни правы и одни могучи а все остальные закоснели и идиоты и положение их требует драки какое такое положение а такое охотно принялся разъяснять петр арсеньевич они то ведь завелись не спросясь мы положим завелись тоже не спросясь дух хлеба Дух очага? Дух, простите, щей? Или что там варилось до да щей? Но ведь когда это было? И уже когда мы признаны, установлены, вошли во все ведомости и протоколы, живем именно узаконенными, никому не мешаем и соблюдаем приличия. А они? Что они? Вот то-то! Что они?» Они-то сами толком не ведают, кто они такие и зачем. Их распирает, дрожжи гонят их шире ввысь Они не знают пока, в чем остановятся и какие формы им суждено принять. И при этом они незаконно рожденные. Каково им успокоиться-то? И каково усмирить свое высокомерие? Тут Петр Арсеньевич замолчал, Возможно, ему показалось, что он излишне горячится и шумит, а вокруг — любознательные. «Но это я все так, с чужих слов. Я-то никого из них и не видел. Вы хоть что знаете о них? Видели кого? Или, может, даже знакомы с кем?» «Ничего не знаю. Я ими не интересуюсь», — соврал Шеврикука. «И тем более ни с кем не знаком». «Ну, конечно. Ну, правильно» закивал петр арсеньевич но постойте куда вы несетесь я не поспеваю за вами ноги у меня дряхлые не ваши ведь да и чаши грааля на башне нет чаши граля шеврикука остановился перед тем в воздух чуть не взлетев чем я вас так и напугал остановился и петр арсеньевич нет я так оступился но какая тут еще чаша граля «Чаша Грааля? Меч-кладенец? Кольца Альманзора? Сокровище Полубодка?» «Что там еще?» — сказал Петр Арсеньевич. «Простите, что я так высокопарно говорю, но у них этого нет». «А у нас есть...» «Любезный Шеврикука», — с укором улыбнулся Петр Арсеньевич. «А вы как будто не знаете». «Нет, я, конечно, слышал легенды, песни». «Шуршание всякое!» — смутился Шеврикука. Он никак не мог прекратить валять дурака. От всех ожидал нынче подвоха. Отношения с Петром Арсеньевичем были у него, как у пса с кустом Барбариса. Знал, что осыпается такой на углу улицы Кондратюка. И все. Что он теперь-то пристал к нему? Или одинок и не с кем поговорить? А кто не одинок? Но вдруг... Пётр Арсеньевич и впрямь рыл ему яму или испытывал его. Шеврикука сказал, «Я это шуршание в голове не держу. Какой толк? Может, когда-то что-то и было у нас, но сейчас оно наверняка либо истлело, либо затупилось, либо обратилось в глину. Присутствие его полагалось бы чувствовать, а не чувствуется. Извольте». Прокладки в моих подъездах стираются чуть ли не каждый день. И сам остался недоволен сказанным. «Я вас понял. Извините, пожалуйста, что навязывался в собеседнике». Петр Арсеньевич потух, тростью тыкал в асфальт, будто ослеп. «Единственно, скажу напоследок, полагаю, все же оно то, что было, и теперь ни шуршание и ни привидения. Напротив...» «Надеюсь на это». Шеврикука резко взглянул на Петра Арсеньевича. «Опять же извините», — грустно сказал Петр Арсеньевич. «Я говорил про свое, нисколько не имеющее к вам отношение. Дальше они шли молча. Детская музыкальная школа стояла прямо возле землескрёба. Прогулку Шеврикука совершил, но успокоиться ему не было дано. Метрах в ста от школы Шеврикука с Петром Арсеньевичем растворились в воздухе и возобновились личностями на втором этаже учебного заведения. Прежде, когда Останкино лишь переходила из полудачного состояния в городское, местные домовые собирались на Аргуновской улице в деревянном доме с башенкой. На первом этаже там была почта и изберегательная касса, на втором — жилищная эксплуатационная контора. Ночью в помещениях конторы и сходились. А где же полагали еще? Но тот дом с башенкой снесли, а жеки, бывшие дома управления, усовершенствовали, наградив их притом собачьими кличками Дезы и Реу. Ночью при Дезах и Реу собираться отказались. Иные робко, иные революционно. Неужели они проходят по ведомству эксплуатации жилья? Раньше-то проходили, и на каждое «циц» лапками дрыгать переставали. Переругавшись, утихомирились с соблюдением достоинств и гражданских позиций и согласились собираться в детских музыкальных классах. Уж как бы при культуре. Тут, кроме классов, имелись и вестибюли, и учительские, и туалеты, и подоконники, и даже малый концертный зал. И потихоньку привыкли к тому, что именно здесь проходили теперь и ночные общения, и заседания клуба, и творческие отчеты домовых, и судилища, и деловые посиделки, и даже кутежи. Ревнители нравов поначалу протестовали «Дети и кутежи несовместимо», вынуждая желающих предаваться весельям в диетической столовой при ресторане «Звездный». Но в звездные и по ночам забредали подгулявшие мужики и бабы, грубили домовым, и те решили, что покой и безопасность они обретут лишь в музыкальной школе. Но когда объявлялись деловые посиделки, все иные встречи по интересам с ними совмещаться не могли. Хотя посиделки и были простым толковищем, стенограммы на них не велись и резолюции не принимались. В прихожей перед Учительской домовых сидело уже много, и Петр Арсеньевич тихо опустился на скамейку подальше от важной нынче двери. Знал свое место. До толковища оставалось семь минут, и Шеврикука подошел к окну, будто нечто чрезвычайное должен был рассмотреть сейчас на проезжей части. Сам же оглядывал запасных или резервистов. Сидели они скромные, почти безгласные, но с пониманием предназначенного им на лицах. Хотя из резервистов их никуда и не переводили, им доверялось лишь соблюдение традиций и церемониала. «Ба!» — рот открыл Шеврикука. «Да здесь же Продольный!» Как немала была роль сидельцев прихожей, но Продольный и до нее не дорос. Присутствие его предтолковища было безобразием. И Шеврикука двинулся было к продольному с намерением указать наглецу, что он оскорбительно лишний. Но тут возник привратник и Глашатый. Им был нынче домовой Саргуновской улицы, Дурнев, он же Калюня убогий, и объявил Действительных членов просим в зал. Шеврикука как бы нехотя повернул к двери, но Калюня убогий его придержал и сказал: Вас не велено! «В списке нет, вас не велено!» «Чего? Меня нет?» Шеврикука не взревел, не зарычал, а произнес это шепотом, но зловещим, какое полагалось бы услышать и в дальних выселках, в Солнцеве и в Бутове. Калюня убогий Ягозил видно было, что страшился Шеврикуку, и слова, испуганные, смущенные, выползали из него — Невелено, списке нету, а я что? Кто я? Я не сам, я сегодня здесь по расписанию. Да ты что? Я действительный член. А ну позволь. Оттолкнул привратника Шеврикука и шагнул в зал, но движением руки распорядителя Домового Традескантова был остановлен. Услышал поразительное: вам сегодня определено место в прихожей. И сразу же понял, что остановлен не жестом Традескантова, а колющим, властным взглядом неизвестного доселе на посиделках персонажа. Персонаж этот был бойцовского вида тяжеловес в темно-синей шелковой поддевке с косым воротником, подпоясанный крутым, витым шнуром, бритый наголо, утром представленный Шеврикуке, липецким дядей под лица Продольного. «Шея-то какая! И затылок!» пришло в голову Шеврикуке. «Это уж и не Савенков, а, считай, Котовский». И стало ясно, что утром тот прикидывался дядей, может, дурачась, но, может, и унижая себя, а кипченку надевал, маскарадную. «Я протестую!» — теперь уже заревел Шеврикука. «Я действительный член!» Традескантов. в сомнении, отправился было к домовым, стоявшим возле гостя, или как его называть. Но губы того скривились, и Тродескантов послушно заявил Шеврикуке. «Место вам сегодня определено в прихожей». Ошеломленный Шеврикука опустился на презренную скамейку сидельцев в прихожей. Ему тут же бы покинуть паскудное собрание, но уйти отсюда до исхода посиделок он не имел права. Да что не имел? И ушел бы! Однако и сам стыдился признаться себе в этом, Он еще надеялся, что сейчас дверь распахнется. Перед ним сотворят поклоны, призовут на совет. Дверь и впрямь отворилась. Распорядитель традескантов что-то шепнул привратнику Глашатую и Калюня убогий, будто сам себе не веря, объявил. «Полного сбора нет. В зал приглашается Петр Арсеньевич. Улица Кондратюка, дом номер два». Петр Арсеньевич поднялся. Но, похоже, тут же должен был рухнуть в обморок. Его подхватили под руки соседи и почтительно повлекли к недоступной им двери. Так уж и недоступной. Вот тишайший Петр Арсеньевич лета кротко сидел в прихожей, ни на что не претендуя, уже тем будучи доволен, что зовут из года в год. И нате вам! Чудесный поворот в судьбе. Но каково было Шеврикуке? Эка его провели мордой по булыжной мостовой. эко позорище ему учинили. Сколько сидело вокруг свидетелей его срама, замолкнув в испуге и удивлении. Поглядывали они на него, кто с любопытством, кто с состраданием, а больше-то, небось, ехидничая и торжествуя. И в зале при лучинах, пусть и в светлый вечер, но непременных, как дань преданию, Наверняка думали теперь о нем, Шеврикуке. Думать думали, но говорили об ином. То ледяная дрожь била Шеврикуку, то лава кипела в нем, требуя выплеска. Подходил привратник и глошатый дурнев с колокольцем в руке. Калю убогий, тварь, жалкая, Останкинское посмешище, Еродивый, шут дрожащий, готовый перед любым, кто покрепче лебезить и с бубном мелко подпрыгивать, слюну изо рта пуская. Он и теперь, на всякий случай, впереди побитого хотел задобрить, бормотал виновато склонившись над шеврекукой себе в оправдание. «И я ведь что? и это самый поганенький, но ведь расписание. Вот по расписанию нынче я с колокольцем, а ты гневаешься на меня и в обиде, и на наших...» Они-то, может, и пустили бы тебя. Хоть сины и опасаются озорства, но пустили бы. А этот строк, который с полномочиями-то, любохват, оттуда!» И пальцем указ на юг, на Китай-город. «Строк он и громок, а я что?» «Сгинь!» — цыкнул на привратника Шеврикука. Досидел до прощального звонка колокольца и в мгновение, дозволявшее уйти из посиделок, ушел ни на кого не взглянув. Ринулся куда-то в синих, сухих сумерках, а куда и сам не знал. Но не домой. «Все», — говорил он себе, — «час пробил». «Шеврикука!» — окликнули его уже на Цандора. Шеврикука обернулся. Сзади шагал церемонный мухомор Петр Арсеньевич. «Как настигла меня эта развалина!» — удивился Шеврикука. И тоже, что ли, примется сейчас оправдываться? Увольте!» «Жизнь ей жизнь», — сказал Петр Арсеньевич. «Истолковывать что-либо нет нужды. Но коли вдруг возникают соображения о пробитом часе или о том, что Рубикон можно и не переплывать, а перешагнуть, не всегда следует спешить или быть горячо опрометчивым». «Я не могу с вами вести разговор на равных. — бросил Шеврикука. — А я, может, и не вам говорю, а себе. И себе же замечу, что дела у нас с отродьем этим, с духами башни, выйдут серьезные. Увы, слишком серьезные. И в скором времени... Да, а слух я бормочу опять же по старости. От того, что все во мне спотыкается и тяготится существованием, пребывайте в здравии. Петр Арсеньевич поскрипел к себе на Кондратюка.